Если вас это вполне удовлетворяет, и вы готовы поставить на этом точку, прекрасно. Однако, если вы не можете на этом остановиться, а современный мир обычно ни на чем и ни перед чем не останавливается так легко, если вы хотите идти дальше и спрашиваете, что же происходит на самом деле, приготовьтесь к трудностям. Если мы ищем чего-то большего, чем самое простое, глупо жаловаться, что большее непросто. Очень часто, однако, в такие глупые рассуждения пускаются совсем неглупые люди, желая сознательно или бессознательно подорвать христианство. Обычно они берут одну из версий христианства, рассчитанную на шестилетнего ребенка, и нападают на нее. Когда же вы стараетесь разъяснить им христианскую доктрину в том виде, в каком ее исповедуют образованные взрослые люди, они начинают жаловаться, что от вас голова идет кругом, что все это слишком сложно, и если бы Бог действительно был, Он, несомненно, сделал бы религию простой, ведь простота так прекрасна. С такими людьми надо быть поосторожней. Они каждую минуту меняют тему и лишь отнимают у вас время. Обратите внимание, Бог сделал бы религию простой, как будто религия — это что-то такое, что Бог изобрел, а не его откровение нам о совершенно неизменных фактах и о его собственной природе. Объективная реальность отличается не только сложностью. Она, по моим наблюдениям, нередко выглядит странно. Она какая-то нескладная, неясная, словом, не такая, как нам хотелось бы.